Глава 10. Эрик. «Это всё, что ты услышал?» — Тина уперлась двумя ладонями в мою грудь. «Да отпусти ты меня!» громила — громила. Нехотя я отодвинулся в сторону, но предусмотрительно загородил дверь. «Прежде чем возвращаться к придворным, мы должны поговорить». Тина отлично держала лицо, но сейчас её кори глаза стали почти чёрными, и она то и дело дергала рыжую прядь, даже не замечая этого. Отблески свечей играли на её лице, придавая ей особенно грозный вид. Я услышал шаги Тины задолго до того, как она ворвалась в комнату, но так и не успел втолковать Патриции, что между нами всё кончено. По уму стоило оборвать связь, прежде чем она начала питать надежду на замужество. Но я всё время совершал эту ошибку». И почему каждая новая любовница считает, что у неё получится то, чего не удавалось другим? Если я правильно тебя понял, то ты не против моих интрижек, лишь бы они не отразились на тебе, уточнил я. Тина вскинула подбородок. Да, а иначе я тоже наставлю тебе рага. Вот смеху-то будет, когда в газетах напишут, что главного сердцееда города одурачила собственная жена. Я с шумом втянул воздух Остоявшие на столе свечи засияли ярче. Я сделал глубокий вдох, успокаивая магию, уже танцующую на кончиках пальцев. Ещё один выброс эмоций, и свечи вспыхнут факелами, превратив комнату в жаровню. Я в состоянии справиться с огнём, но не хотел пугать Тину. Но мысль о том, что моя жена будет встречаться с другими, мне не понравилась. И дело не только в том, что я боялся прослыть рогоносцам, Тина выглядела такой уверенной, что можно не сомневаться. Если понадобится, она сделает это. «Значит, мы заключаем еще одну сделку», — кивнул я. «Не многовато ли?» «Всего лишь добавляем новый пункт», — пожала плечами Тина. «Это всего-то на месяц. Кстати, твоя любовница не будет болтать о сегодняшнем». Я покачал головой, по-прежнему не сводя взгляда, со свечей. Будучи вдовой, она может позволить себе любовные интрижки, но ни одна женщина не заявит открыто о том, что её отвергли. Плечи Тины расслабились, а в глазах заплясали смешинки. А каким должен был быть сюрприз? До этой части мы не успели добраться. Но, полагаю, это новое нижнее белье. Патриция владеет салоном женской одежды, и все новинки сезона проходят тщательный отбор. «А ты, выходит, и есть главный цензор?» Рассмеялась Тина. Пламя свечей вернулось к прежним размерам, и я выдохнул, украдкой вытирая бисеринки пота со лба. Контролировать магию становилось всё сложнее, и если не решить эту проблему, то скоро мне придётся запечатать дар. Это всё равно, что лишится зрения или слуха, ведь он — часть меня. Но куда хуже, что Роу полностью состоял из энергии». Стоит мне отказаться от магии, как феникс рассыплется в прах и больше никогда не возродится. «Вернемся в зал», — предложила Тина. Я первым вышел в коридор и убедился, что тот по-прежнему пуст. Патриция постаралась. Без придворных леди здесь явно не обошлось. За эксклюзивную коллекцию белья фрейлины охотно шли на уступке. Об этом я был наслышан. «Как прошла беседа с королем?» — спросила Тина когда мы подошли к бальному залу. Терпимо. Из получаса, что уделил мне Дэниел, десять минут он сыпал различными ругательствами, демонстрирующими его богатый военный опыт. А лишь потом сообщил, что не собирался женить меня насильно. Всего лишь свести с принцессой Хормина. Интересно, и в чём же, по его мнению, разница между этими понятиями? Пусть Дэниел и был мне другом, он всё же оставался королём. А лицо у тебя такое, будто тебя натыкали, как котёнка. Потанцуем ещё», — предложил я, остановившись перед дверью, за которой разрывались музыканты. «Скоро нас пригласят на ужин, но на нём лучше не появляться. Пусть король остынет». Тина поморщилась. «Ты уж извини, но этот ваш королевский бал — скука смертная. Вы — аристократы, совершенно не умеете веселиться». «А вы, значит, умеете». «Ещё как!» приосанилась жена. «В укроле есть одна таверна, вечеринки в которой известны на всю округу. И не надо так кривить губы, это не попойка, как ты подумала об этом. Сводишь меня туда». Тина удивлённо подняла на меня взгляд, а на её губах заиграла лукавая улыбка. «Если не струсишь»,